Глава 11. Дарья. Есть под прицелом нескольких взглядов было невозможно. Зато Ярослав с удовольствием уминал мясо, гарнир, салаты. Я даже позавидовала. Вот что значит закалка. После того, как все утолили первичный голод, начались разговоры. «Значит, ты серьезно намерен жениться на этой?» заговорил отец, и я одарила его самой милой улыбкой, отчего у него аж лицо перекосилось. «Кажется, я поняла, как достать эту семейку». И пока Ярослав не успел ничего ответить, решила постоять за себя сама. «На свадьбу еще далеко, так как мне и предложения еще не сделали». «Как так?» Неожиданно обрадовалась Маргарита Романовна и с каким-то счастьем посмотрела на меня. По накатанной подарила и ей милую и счастливую улыбку. «Ваш сын может только приказывать или шантажировать». Увы, я пока на это не согласна, так что вам не скоро быть моей любимой свекровью. Ах, как я этому рада! Не осталась в долгу женщина. А я-то как рада!» Не унималась я, продолжая счастливо улыбаться, как дура. Артем с Константином давились выпивкой от нашего милого диалога, а вот Борис Геннадьевич прожигал меня нечитаемым взглядом. Это он думал, как меня прибить или о том, что я дура? «Значит, свадьба не скоро?» Не унималась Маргарита. Не скоро, вы ведь сами знаете, какой у вас упрямый сын. Конечно, знаю, я сама его воспитывала. Это заметно. А я смотрю, вы на одной волне. Резко выдал Ярослав, откидываясь на стуле и прожигая нас обеих суровым взглядом. Дорогой, Дашенька такая умная и милая, где ты только такое чудо нашел. Это был явно камень в мой огород. «Не волнуйтесь, там больше никого нет, так что меня потерпите!» «Надеюсь, недолго?» «От вашего умного сына зависит!» Говорим и продолжаем мило улыбаться друг другу. «Неужели думает, что я дрогну? Размечталась!» «Хватит!» — рычит Яр, и мы, как по команде, отворачиваемся друг от друга. «А знаешь, сынок, не такая она и пропащая!» — произносит отец в момент, когда я отпиваю вино. Тут же давлюсь от неожиданной похвалы. Она любит удивлять. Заметно. Так когда ждать приглашения на свадьбу? В январе. Уверенно заявляет мужчина. Я же думаю, что лучше сказать «никогда». Дарья, а вы что скажете на это? У вас такое лицо, словно вы против. Они точно всей семьёй читают мысли. Я думаю, что до свадьбы многое может измениться, так что вы сильно не рассчитываете на эту дату. Вдруг появится более достойная кандидатура, «Богатая, красивая, с мешком денег и крутым бизнесом! Вы не отчаивайтесь! Время еще есть!» Заверяю мужчину в то время, как Яр прожигает меня взглядом. «Даша, а кем вы работаете?» Неожиданно спрашивает Константин с довольной улыбкой на лице. Кажется, его забавляет происходящее. «Продаю квартиры. Вам не надо? Мне как раз нужен достойный клиент!» Говорю ради шутки, чтобы позлить мать, которая залпом выпивает бокал и гневно сверлит меня взглядом. «Знаешь, почему бы и нет? Завтра и начнем». «Серьезно? Вам нужна квартира?» «Да, хочу что-то новое». На полном серьезе говорит он и пристально смотрит на меня. «А, это небось новая проверка. Думаю, он будет меня доставать в момент выбора жилища. Ничего, я найду достойные апартаменты для этого мужчины и самые дорогие». А чтобы он понял, что я не так проста, посмотрим и хрущевки. «Отлично, я подберу вам самые лучшие квартиры!» Говорю и салютую ему бокалом. Не дрогнув, он отвечает тем же и такой же самодовольной улыбкой. «Мне уже страшно!» — шепчет Артем, и все его слышат и переглядываются. Дальше ужин прошел в молчании. Мы с матерью попили чай, а мужчины решили пригубить что-то покрепче. Если честно, я бы тоже не отказалась, но как же хотелось позлить женщину. Ведь с чаем я съела столько пирожных, что в ее глазах читалась зависть. «Как же вкусно! Какие они воздушные!» — припевала я, убирая крем с губ и облизывая подушечки пальцев. «Будешь столько есть — растолстеешь». «Как вы?» «Ну как тут удержаться от колкости? К тому же мужчины опять чуть не подавились за столом». «Я не толстая!» Тогда зачем носите черное? Говорят, оно стронит. Есть что скрывать? Это классика. Ничего ты не понимаешь. Да, не понимаю. Зачем одеваться, как на прием к королю, если мы сидим за семейным столом? Хотели меня впечатлить? Увы, не вышло. Я не в восторге. Ох, как она запыхтела. А я улыбнулась еще шире. Даша очень устала. Прошу ее простить. Резко говорит Ярослав, вставая, а потом как дернет мой стул. «Дорогая!» И протягивает мне руку. Пойдешь меня убивать?» «Пороть!» Рычит довольно, и черт меня это пугает, ведь точно выпарит. Ну, если только пороть, то ладно. Соглашаюсь, беря его руку. Встаю и уже иду за мужчиной, когда понимаю, что не могу не поставить точку в этом чудном вечере. Резко разворачиваюсь и все с той же довольной улыбкой, от которой у меня уже скулы сводит говорю. «Была до безумия, рада вас видеть. Надеюсь, следующая встреча состоится лет через сто или двести». «Слишком скоро. Думаю, мы подождем еще столетие-другое». «Довольно», — отвечает мать, мило улыбаясь. «Полностью с вами согласна. Желаю вам дальнейшего ужасного вечера и ночных кошмаров. До свидания». «Так, все, пошли, комарик мой». Яр закидывает меня на плечо и уносит. Я же успеваю подарить всем воздушные поцелуи и увидеть, как Артем показывает мне большой палец. Эх, вечер удался на славу. Мужчина быстро доносит меня до нашей спальни и с ноги открывает дверь. Потом заходит и кидает меня на кровать. Кажется, я его разозлила. Вон как лицо в ладони прячет. А когда он стал вздрагивать, я напряглась. Он что, плачет? Так хотел, чтобы я понравилась семье, но ничего не вышло. Яр, я правда не хотела, они сами нарвались. Пытаюсь оправдаться, но мужчина все еще вздрагивает и как-то странно хрюкает. Стоп, он что, смеётся? Яр! Даша, ты неподражаема, я на лучшее и надеяться не мог. Хорошо, что я тебя не предупредил, сходу ты все делаешь лучше. Сказал он, смеясь как мальчик. Так ты не расстроен? Я? Нет, наоборот, я очень горд тобой не побоялась заговорить, отбивалась от нападок матери, даже разозлила ее, а это мало у кого получается. «Стоп, так ты рад, что я грубила им?» «Точно ненормальная семейка». «Я рад, что ты можешь постоять за себя и не прячешься за мной. Поверь, семья уважает это, и теперь они поймут, почему я выбрал именно тебя. Ты же моя боевая малышка, ни разу не пожалел, что теперь с тобой». Говорит, подходя все ближе, и осторожно склоняется надо мной. Ее не трусиха!» «Именно. Оставайся такой!» Шепчет, а потом яростно целует и зарывается в мои волосы. Прическа в конец рассыпается, но это только еще больше нравится мужчине. «Как же я хочу тебя, но придется подождать. Мне еще гостей нужно по домам отправить». «Так ты надолго?» Спрашиваю и нехотя отпускаю его шею, в которую успела вцепиться. «Дай мне час, а потом мы с тобой еще раз обсудим вопрос женитьбы». Ты не сделал мне предложение. Ты выйдешь за меня? Так просто? Он серьезно? Я подумаю. Так и знал, что ты так ответишь. Ничего, я найду способ, чтобы ты сказала мне «да». Посмотрим.